Литнет представляет Регина Янтарная Измена Не забирай у меня дочь Читает Юлия Ветрова Глава первая Неделю назад Юлия Денис, сегодня буду поздно У меня переговоры со стратегически важным для нашей фирмы партнером Да, да, Юля, я помню Дэн тяжело дышит в трубку «Дэн, давай уже отделывайся от этой наивной дурочки!» На заднем фоне слышу приглушенный голос сводной сестры. Лора заливисто смеется. «Иди ко мне, мой сладкий, я приготовила тебе сюрприз!» Жар приливает к щекам, будто меня ударили. Голко бьется сердце. Так больно, что, кажется, теряю сознание. Из рук выпадает телефон. Смотрю, как экран покрывается трещинами. «Спасибо, Лариса, за сюрприз», — шепчу я и тут же застываю в нерешительности. «Неужели трехлетний сын Лоры, Андрейка, сын моего мужа? Или эта парочка начала встречаться за моей спиной недавно?» «У меня так много вопросов, только задать их некому. Муж изменяет со сводной сестрой Ларисой. Не понимаю, почему он выбрал ее? Разве я хуже?» Возвращаюсь домой вечером. Муж долго допытывается, не слышала ли я чего-нибудь. Прямо не спрашивает Юлит. Прикидываюсь дурочкой, которой они меня считают. Сутки напролёт плачу, ничего не говорю мужу. Сказавшись на головную боль и занятость перед важными переговорами, переезжаю в гостевую комнату. Обдумываю, как поступить правильно, чтобы не наломать дров, ведь у нас с Дэном так много общего. Семья, недвижимость, бизнес, цели, увлечения. Стоп. Похоже, увлечения у него свои. Сменились приоритеты. Но главное — любовь. Ведь мы так сильно друг друга любили. Как же я не заметила, что он стал проводить со мной мало времени. И на работе появлялся все реже и реже. Ладно, Лора, Все-таки она мать-одиночка. Ей позволительно редко приходить в офис, но он-то мужик... А перед глазами все время стоит Андрейка, копия моего мужа. Сомнений нет. карие глаза, самоуверенный, почти наглый взгляд. Одна фигура, только у Андрюшки пока все крошечное, но скоро он догонит отца, вырастет и станет безоговорочным клоном Малинина. Вчера вечером я поехала за Денисом и выследила, где он бывает в свободное от жены время. Денис подошел к детской площадке у дома Ларисы, и Андрейка побежал к нему с криками «Папа!». Сестра тут же вскинулась, соскочила со скамейки, бросилась к ним. Я замерла на мгновение, подумала, что ослышалась, осмотрелась, никого другого за моей спиной. — Папа! — радостный, немного визгливый голос племянника по-прежнему в моей голове. Или малец продолжает визжать на всю улицу, радуясь отцу? «Сомнений нет. Денис — папа. Три года уже как папа, поэтому его не интересовал ребенок от меня. Он считал его помехой, ведь я должна была все это время работать. Дэн использовал меня, чтобы я тащила бизнес, а сестру — как контейнер, чтобы она родила и воспитывала его наследника. Делаю шаг вперед». Хочу объяснить Лори, что он обманул нас обеих. Ласковый теленок двух маток сосет. Что и случилось с нами? А в этот момент муж обнимает Лорочку и с бесконечной любовью заглядывает ей в глаза. «Малыш, как же я соскучился! Устал находиться вдали от вас!» «Юлька на работе?» «Где ей быть? Она же должна нам деньги зарабатывать!» «Лариса! Лгунья!» «Лгунья и воровка!» — шепчу про себя, сжимая руки в кулаке до побелевших костяшек. «Юляшка, наивная фитоняшка!» «Беззвучно плачу!» «Я-то думала, что нужна мужу!» «Ради него сидела на диетах, хотела нравиться безоговорочно, а он...» «Оказывается, все это время любил Ларису, которая ни дня не заботилась о своей фигуре и создал с ней вторую семью». Здесь мне больше нечего делать. Разворачиваюсь, бреду к такси, а в голове стучат молоточки. Как они могли? Муж, сестра, самые родные! Никогда не прощу. Аден столько добивался моей руки. Просил, умолял, а теперь. Значит, он меня не любил. Тогда зачем? Зачем он так хотел на мне жениться? Три года брака, коту под хвост. «Три года Андрейке, любимому сыну Дэна. Три года, как мы женаты, и ровно три у моего мужа есть вторая семья. Зачем он женился на мне?»